глава 3 ну что бравые мои готовы обратился я к своему отряду обводя взглядом выстроившихся в шеренгу големов и бориса в ответ тишина големы как и полагается бездушным машинам молчали Борис тоже не проронил ни слова, лишь молча кивнул, поправляя на плечах громоздкую конструкцию из металла и проводов, прототип экзоскелета. Две массивные пушки, отлитые из особо прочного сплава, крепились к его рукам с помощью специальных накладок. Вся эта конструкция шла через плечи, распределяя вес по всему телу. Сейчас он, честно говоря, смахивал на человека, пытающегося одновременно управлять двумя бульдозерами. Хорошо еще, что сила у Бори богатырская, иначе он бы просто не мог таскать на себе эту махину. Я подошел к одной из стен подземелья. Здесь, в этом заваленном хламом помещении, где когда-то, видимо, был склад, находилась лазилька в мир теней. Она была похожа на трещину в реальности, мерцающий провал, из которого струился холодный воздух, пахнущий озоном и гнилью. Лазейка эта, конечно, была не из мощных. Пропускная способность — так себе. Но тени, эти хитрые твари, нашли способ использовать ее, Создали здесь свою ячейку, место, где они могли накапливать силы перед вторжением в наш мир. Я просканировал пространство за стеной. «Да, теней там было много. Очень много». Они дремали, как змеи в зимней спячке, копя энергию для будущего прорыва. «Что ж, пора вас разбудить!» — подумал я с холодной улыбкой и, активировав дар, принялся расширять проход. Через несколько секунд передо мной изъяло огромное дыра в стене. «Вперёд!» — скомандовал я и первым шагнул во тьму. За мной, громыхая доспехами, последовали големы. Боря же остался снаружи вместе с големыми охранниками, блокируя выход из туннеля. Его задача — не дать ни одной твари сбежать. Мы оказались в огромном зале, своды которого терялись во мраке. Воздух здесь был тяжелый, пропитанный запахом тлена. Видимость почти нулевая. Только моё магическое зрение позволяло мне ориентироваться в этом мраке. Тени, обитавшие здесь явно не ожидали гостей. Они находились в состоянии стазиса, полупрозрачные сгустки энергии висели в воздухе, как огромные капли воды, накапливая силы перед тем, как вырваться в наш мир. Это была одна из отдельных теневых ячеек, специально изолированная от основного теневого плана. Такая автономная ячейка, более эффективный способ проникновения в наш мир. Ведь чтобы открыть портал из основного теневого плана, нужно не только много энергии но и мощный артефакт. А здесь, в этой ячейке, тени могли накапливать силу годами, незаметно просачиваясь в наш мир через небольшие трещины в реальности. Я решил разломать эту ячейку. Ее закрытие вызовет возмущение в верхнем слое теневого плана и мелких слабых тварей просто разорвет на части. Конечно, на их место придут другие, но это даст нам время. Да и сами тени не любят умирать. Даже для сильных теней это будет неприятным сюрпризом. Мои големы тут же вступили в бой. Их нефритовые клинки рассекали теней, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Твари визжали, шипели, пытались сопротивляться. Я понимал, что времени у нас мало. Големы хоть и были прочными, но все же не были созданы для длительного пребывания в теневом плане. Я чувствовал, как их металл мгновенно начинает ржаветь, а камень крошится. Это место медленно, но верно пожирало их. Поэтому я сосредоточился на поиске главной цели, командоре этой ячейки. Той самой тени, которая управляла всеми остальными. И я нашел его. В дальнем углу зала, скрытой замерцающей завесой тьмы, висел огромный паук. Его тело, сотканное из теней, пульсировало. Длинные когтистые лапы шевелились, как будто ощупывая пространство. Он наблюдал. Ждал. Я сделал вид, что, не замечая его, продолжал сражаться с тенями, которые набрасывались на меня со всех сторон, уничтожая одну за другой. Но все это время мой взгляд был прикован к нему, к Командору. Наконец, когда все остальные тени были уничтожены, Я резко развернулся и, сконцентрировав всю свою силу, метнул в паука несколько нефритовых лезвий. Лезвия со свистом, рассекая воздух, врезались в его лапы, отсекая их одним махом. Паук, потеряв опору, свалился на пол. И давая ему опомниться, я схватил огромное нефритовое копье, которое один из големов предусмотрительно принес с собой. Копье было полум внутри, но очень прочным и острым. «Прощай, тварь!» прошипел я и с размаху вонзил копье в тело паука. Но тот не умер. Наоборот, он словно взбесился. Его тело запульсировало с новой силой. И из него начали вырываться щупальца тьмы, которые, извиваясь, пытались схватить меня. «Огонь!» — крикнул я големом, отступая назад. Големы тут же открыли огонь из всех орудий. Нефритовые пули врезались в тело паука. Куски теневой плоти отлетали во все стороны, разрывая его на части но он не обращая внимания на боль продолжал двигаться в мою сторону видя что обстрел не останавливает чудовище я скомандовал в рукопашную защитный периметр големы мгновенно перестроились четверо из них окружили меня плотным кольцом выставив вперед нефритовые щиты остальные с лязгом выхватили клинки и ринулись на командира паук возвышался над ними как живая гора тьмы Его светящиеся лапы молотили воздух с такой скоростью, что казались размытыми. Первый голем, достигший твари, нанес мощный рубящий удар, отсекая еще одну конечность монстра. Второй и третий атаковали с флангов. Их клинки вспарывали теневую плоть, оставляя светящиеся нефритовые следы. Но командор был слишком силён. Одним ударом он опрокинул крайнего голема, а затем, извиваясь, выбросил вперед щупальца тьмы, вонзившаяся в грудь металлической машины. Я видел, как нефритовые пластины доспеха треснули, а внутренний источник энергии голема замерцал и погас. «Держать строй!» — крикнул я, видя, как тварь набирает силу. Два голема, защищавшие меня спереди, вдруг синхронно бросились вперед, прикрывая от особенно мощные атаки. Щепальца командора обвились вокруг их тел, сжимая с такой силой, что металл начал скрипеть и гнуться. «Назад!» — приказал я, но было поздно. Паук подтянул големов к своей пасти огромной рваной дыре, пульсирующий в центре его тела. Я с удивлением наблюдал, как он буквально высасывает моих защитников. Металлы камени растворялись в этом жутком водовороте тьмы, как сахар в кипятке. Силы големов таяли на глазах. Еще один рухнул, когда командор ударил его сразу тремя щупальцами. Голем, защищавший мой левый фланг, молча повернулся и толкнул меня назад, принимая на себя удар, предназначенный мне. Его нефритовая грудная пластина разлетелась в дребезги, а тело охватило черное пламя. «Нет!» — вырвалось у меня, когда я увидел, как командор подтягивает к себе очередного голема и буквально пожирает его вместе с энергией, которая питала машину. С каждым поглощенным големом командор становился все больше и сильнее. Его тело разрасталось, заполняя пространство зала а щупальца становились толще и длиннее. Два оставшихся голема встали между мной и монстром, прикрывая меня своими телами. Их доспехи были помяты, нефритовые пластины потрескались, но они все еще функционировали. Отступаем! скомандовал я, понимая, что если не уйдем сейчас, то уже не уйдем никогда. Мы начали медленно отходить к выходу, держа строй. Командор, однако, не собирался нас отпускать. Одним резким движением он метнул щупальца, которое пронзило голову голема справа от меня. Машина содрогнулась, а затем рухнула, как подкошенная. Последний голем, видя, что шансов отступить нет, внезапно развернулся и с неожиданной для такой тяжелой машины скоростью бросился прямо на командора. Он врезался в паука всем телом, вонзая свой нефритовый клинок глубоко в центр теневой массы. Командор взревел. Звук, от которого казалось, сама реальность, начала трескаться. Щупальца обвились вокруг голема, сдавливая его, ломая металлический каркас. Но машина, даже разрушаясь, продолжала вгрызаться в тело твари. Последний голем еще несколько мгновений сопротивлялся. Его металлический каркас издавал жуткий скрежет, сминаясь под давлением теневых щупалец. Тварь приподняла его над полом, и с жутким чавкающим звуком втянула в свою пульсирующую пасть. Я остался один. Вокруг лишь мрак подземелья и гигантская туша Командора, разросшаяся после поглощения моих големов. Его тело, сотканное из тьмы, теперь пульсировало с новой силой. Отступать было некуда. Позади стена, впереди монстр, который с каждой секундой становился все больше и сильнее. Командор явно наслаждался моментом. Его щупальца лениво колыхались в воздухе, словно он решал, как именно прикончить последнего противника. «Отступать некуда, человечишка!» — прошелестел он. «Ты пришел в мой дом и нарушил наш покой, но твои игрушки только сделали меня сильнее». «Теперь и ты сам станешь частью меня!» Паук медленно надвигался на меня, заполняя собой все пространство. Щупальца тьмы потянулись к моему лицу, словно желая ощутить мой страх перед смертью. Я прижался спиной к холодной стене и нервно усмехнулся. Время уходило. Сейчас или никогда. «Знаешь, в чем твоя проблема, уродец?» — спросил я. Ты слишком много жрешь. Будь у тебя мама, она бы научила тебя в детстве. Нельзя глотать, не пережёвывая тщательно пищу. Командор на мгновение замер, будто озадаченный моей дерзостью перед лицом неминуемой смерти. Этого мгновения оказалось достаточно. Я закрыл глаза и активировал свой дар. Магия хлынула через меня бурным потоком, наполняя каждую клетку тела жгучей энергией. Я направил свое сознание внутрь командора, нащупывая то, что совсем недавно было моими големами. Да, там, внутри теневой плоти, я ощущал их, поглощенные, но не переваренные до конца. Нефритовые пластины, металлические детали, обломки оружия. «Что ты делаешь?» — прохрипел командор, явно ощущая, как что-то меняется внутри него. Я не ответил все мое внимание было сосредоточено на остатках големов медленно но верно я восстанавливал связь с каждым фрагментом каждым осколком нефрита каждой металлической дверью а затем трансформация сказал я вкладывая в это слово всю свою силу внутри командора начался настоящий шторм металлические пластины обломки нефритовых клинков пластины доспехов все это пришло в движение Но не хаотичная. Нет, каждый фрагмент подчинялся моей воле, выстраиваясь в новую смертоносную конфигурацию. Командор взвыл от боли, когда осколки нефрита, заточенные моей магией до остроты, начали вращаться внутри него, прорезая теневую плоть. «Что ты?» — его голос превратился в сплошной вой боли. Щупальца беспорядочно заметались по залу, ударяясь о стены и потолок, разбрасывая камни. Одно из них просвистело в миллиметре от моей головы, но я не сдвинулся с места. Вся моя конструкция была направлена на трансформацию. «А теперь...» — процедил я, чувствуя, как под градом катится по лицу от напряжения. «Теперь танцуй!» С этими словами я мысленно отдал последний приказ. Все металлические и нефритовые осколки внутри Командора синхронно ускорились, превратившись в вихрь режущих лезвий, пронзающих теневую плоть во всех направлениях. Командор выгнулся дугой. Его тело начало распадаться, разрываясь на части изнутри. Сначала появились маленькие разрывы, из которых сочилась теневая субстанция. Затем разрывы превратились в настоящие раны, а из них вырывались наружу созданные мной лезвия, покрытые черной слизью. «Невозможно!» Голос командора становился все тише. «Ты всего лишь жалкий человечишка! Ты не можешь...» «Могу!» — отрезал я, делая последний жест рукой. «Потому что я архитектор!» Лезвия внутри тела командора пришли в еще более неистовое вращение, превратившись в настоящие циркулярные пилы. Они рвали, кромсали, разрезали теневую плоть на куски. Монстр издал последний вопль, от которого задрожали стены, а затем его тело взорвалось тысячами теневых фрагментов. Они разлетелись по всему залу, а затем начали рассеиваться, растворяясь в воздухе, как дым. В центре зала, там, где только что возвышался гигантский командор, теперь парило облако из металлических и нефритовых обломков, медленно вращающихся вокруг своей оси. Фрагменты моих големов, освобожденные от теневой плоти, зависли в воздухе, повинуясь моей магии. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает тело. «Командор, значит?» — усмехнулся я, глядя на рассеивающиеся частицы тени. «Ну, недолго тебе пришлось командовать». Я подошёл к останкам монстра и извлек его ядро, сверкающий фиолетовым светом кристалл. Пусть он был и не таким большим, как тот, что я получил после битвы с Дредноутом, но все равно ценная находка, которая пригодится для питания башен защиты. После чего собрал остатки големов в один металлический шар, который поднял воздух, и отправил к выходу. Пригодится для новых машин затем пошатываясь побрел к пароходу чувствуя как закрывается за моей спиной разлом в реальности мечейка теней прекратила свое существование когда я вернулся обратно в свой мир то увидел что буря стоявший у входа в туннель тяжело дышит пушки на его боевом костюме еще дымились а вокруг повсюду были видны черные пятна следы теней которым все-таки удалось прорваться все нормально буря Спросил я, подходя ближе. Ага, кивнул он, вытирая под лба Теперь можно и домой. А то я уже хочу нормально поесть. а не эти твои сухпайки. Потерпи еще немного. Нам еще нужно кое-что сделать. Стамбул, Османская империя. Дворец Топкапы. Покой султана Мурада. Султан Мурат, правитель Османской империи, сидел в роскошном кресле, утопая в мягких подушках. Он был одет в шелковый халат, расшитый золотом, а на его голове красовался тюрбан, украшенный драгоценными камнями. Несмотря на свой почтенный, по меркам простых смертных, возраст, султан выглядел молодо и свежо, как будто только что вернулся с курорта. Вечная молодость. «Приятный бонус от сделки с одним весьма интересным существом». Перед ним стояла его любимая дочь Аиша. Она, как всегда, была великолепна. Стройная фигурка, темные глаза, горящие холодным огнем, изящные руки. «Дочь моя, я горжусь тобой!» — воскликнул султан. «Ты настоящая воительница! Ты...» «Достойная наследница моего трона! Твой план по захвату Лихтенштейна смелый и дерзкий. Я уверен, что ты справишься. У тебя есть все, что нужно для победы. Ум, красота, магия и...» Он многозначительно подмигнул. «Мой безграничный ресурс». Аиша, выпрямившись, гордо улыбнулась. «Спасибо, отец. Я не подведу тебя. «Всеми ресурсами, которые ты мне выделил, победа будет за нами. Лихтенштейн станет нашим!» «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха. Султан расхохотался. «Эти лихтенштейнские бложки, их российские покровители точно такого не ожидают. Они думают, что мы — османские варвары, способные только на бессмысленную жестокость. Пусть думают. Это нам только на руку». Как только ты убьешь этого Вавилонского и захватишь трон, ты сможешь объявить Лихтенштейн частью Османской империи. А потом... Потом я пригоню туда всю свою армию, и пусть весь мир содрогнется перед могуществом османов». В стороне от них, скрипя зубами, стоял Селим, младший сын султана. Он был крайне недоволен происходящим. Но возразить отцу не мог. Его позиция среди остальных детей Султана была слишком низкой. Селим с горечью вспомнил, как несколько недель назад вернулся из того самого Лихтенштейна. Он привез отцу ценный подарок — клинок Махмуда-завоевателя. Он был уверен, что отец оценит его находчивость и щедрость, но, но все пошло не так, как он планировал. Отец, конечно, похвалил его, сказал, что подарок достойный, но на этом все и закончилось. А потом, буквально через пару дней, Аиша пришла к отцу со своим планом по захвату Лихтенштейна. И отец тут же забыл о клинке, о Селиме, обо всех его заслугах. Он понимал, что его позиция среди остальных детей Султана слишком слаба. Чтобы иметь право голоса, чтобы отец хоть как-то прислушивался к его мнению, Нужно было входить как минимум в тройку его любимчиков. В их семье это было не просто традицией, а целой системой. Султан Мурат, человек прагматичный и рассудительный, даже завел специальную доску почета, на которой он отмечал заслуги своих детей. За каждый удачный подвиг, за каждую проявленную смекалку он начислял баллы, а за проступки за глупость и непослушание штрафовал. И каждый из них с самого детства боролся за высокое место на этой доске. Селим взглянул на доску, севшую в дальнем углу зала. Его имя находилось где-то в середине списка. Ничего особенного. Ни похвалы, ни порицания. Серая мышь. Незаметный для отца. «Нужно что-то менять», — решил Селим. Он не доверял Аише. Слишком сильно она изменилась за последнее время. От нее словно веяло холодом и гнилью. И то, что отец слушает ее, доверяет ей, это тоже не нравилось Селиму. «Отец слеп», — с горечью думал он. «Он не видит, что Аиша ведет его к гибели, что тени, с которыми она заигрывает, — это не игрушки» а опасная сила, которую невозможно контролировать, что рано или поздно они поглотят ее и весь наш род. Селим сжал кулаки. Он должен был что-то сделать. Должен был предупредить отца, но... Но как? «Отец!» — внезапно обратился он к султану. «Ты уверен, что это хорошая идея? Посылать Аишу в Лихтенштейн? Это княжество слишком далеко от нас?» «А у нас и без того слишком много проблем с Российской империей». «Молчи, Селим!» — отрезал султан. «Не тебе меня учить. Аиша — моя любимая дочь. И она знает, что делает. Но никаких носелим!» «У тебя есть другие важные задачи. Например, разобраться с восстанием в Алжире Или подавить мятеж в Египте. Хватит торчать во дворце!» «Иди и делай что-нибудь полезное!» Селим вздохнул, поклонился и вышел из покоев. Он понимал, сейчас, когда Аиша на пике своей власти, любое его слово будет воспринято как зависть, как жалкая попытка очернить сестру. И если он продолжит настаивать, тогда отец отвернется от него навсегда. «Нет!» — решительно подумал Селим. Я не могу допустить этого, я должен найти способ остановить Аишу и спасти отца, даже если для этого мне придется пойти против воли его. Таможенный пост номер 21. Швейцарская конфедерация. Внутри таможенного поста номер 21 царила атмосфера неконтролируемой паники. Начальник поста майор Джузеппе Цюрих с раскрасневшимся лицом метался по всему кабинету, как хомяк в колесе. «Да что за чертовщина творится?» – орал он в телефонную трубку. «На нас напали! Стреляют! Взрывают! И, и... я не знаю, кто это, мать вашу, за ногу!» На другом конце провода в штабе швейцарской армии генерал Эрнеста Бернер с трудом сдерживал раздражение. «Цурих, успокойтесь. Вы уже вызвали полицию?» «Да вызвал я уже всех, кого только можно!» «И полицию, и даже священника, чтобы отпустил нам грехи перед смертью!» «Ну вот, значит, ждите!» «Что значит, ждите?» «Да пока мы тут ждем, нас всех перебьют, как кроликов!» «Вы можете прислать подкрепление? Хотя бы один взвод спецназа?» Генерал Бернер тяжело вздохнул. Швейцарский спецназ был вопросом гордости нации. Но прямо сейчас все три взвода были задействованы на ежегодных учениях в Альпах. «Цурех», — голос генерала звучал по-деловому спокойно, — «просто опишите мне, что происходит. Докладывайте четко и по делу, кто на вас напал, сколько их, какое у них оружие, что они требуют». Майор на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. Но они упрямо не собирались во что-нибудь осмысленное. Я же говорю, не знаю. Они как призраки, блин. Появляются из ниоткуда. Стреляют, связывают. Наших уже половину положили. А я тут как крыса в клетке зарогрелся. Призраки? Какие призраки? Вы что, обкурились там, что ли? Нет, господин генерал. Они не похожи ни на австрийцев, ни на лихтенштейнцев. У них какая-то странная форма. черная, как у ниндзя. И оружие... Оружие тоже какое-то необычное. Они стреляют какими-то иглами. «Иглами?» Бернер не смог сдержать смех. «Швейцарских таможенников атакуют иглами?» «Ну надо же!» «А вы чем отбиваетесь, господин майор?» «Вязальными спицами?» Цюрих, услышав это, забулькал в трубку, захлебываясь от возмущения. «Господин генерал, это не смешно! Тут люди гибнут!» «Мне нужна помощь! Срочно! Если нет спецназа, отправьте сюда сотню!» Швейцарская сотня. Элита швейцарской армии. Спецназ, обученный с самого детства. Эти ребята были настоящими машинами для убийства. Они умели все. Стрелять, драться, взрывать, проникать, убивать, прятаться. В общем, полный набор навыков для настоящего швейцарского рэмба Они были гордостью Швейцарии ее невидимым щитом, готовым защитить страну от любой угрозы. «А, на сверх, сотня уже в пути», — успокоил его Бернер. «Держитесь там и постарайтесь не сдохнуть до их приезда. А то будет очень неудобно потом выяснять, почему начальник таможенного поста, как трусливая корова, прятался в кабинете, пока его люди героически отражали атаку...» «Призрачных швей!» Генерал, не дожидаясь ответа, отключился. Эцюрих с лицом искаженным гримасой ужаса продолжал вглядываться в мерцающий экран камеры видеонаблюдения, установленной у входа в таможенный пост. Там среди дыма и вспышек мелькали черные силуэты. Прошло 10 мучительных минут, но подкрепления все не было. Ни полиции, ни обещанной сотни. Оборонявшиеся таможенники один за другим падали под натиском неуловимых атакующих. Он слышал крики своих людей, звуки борьбы, какие-то странные свистящие звуки, как будто воздух разрезали сотни острых лезвий. Еще через три минуты Цюрих, баррикадировавший дверь своего кабинета шкафом и столом, вздрогнул от резкого звука вертолетных лопастей. Сквозь жалюзи он увидел, как на площадку перед постом опускается боевой вертолет с эмблемой швейцарской сотни. Ну, слава тебе, Господи! прошептал майор, утирая холодный пот со лба. Сейчас этим призраком покажут, где раки зимуют. Из вертолета тут же посыпались бойцы в полной боевой экипировке. 20 человек, экипированных по последнему слову, военной техники. Автоматические винтовки, гранатометы, бронежилеты, приборы ночного видения. Элита швейцарской армии. Командир отряда «Сотни» поднял руку, и его люди рассредоточились по периметру в идеальном тактическом построении. «Альфа! Главный вход! Браво тыл! Дельта прикрытия!» — донеслись команды. «Работаем быстро и четко!» Цюрих, наблюдавший через монитор, почувствовал прилив гордости за свою страну. «Вот они! Настоящие швейцарцы!» "Сейчас эти долбаные ниндзя с иголками узнают, что такое швейцарский порядок", подумал он, приободрившись. Отряд сотня двигался с безупречной слаженностью. Командир подал знак, и группа Альфа выбила главную дверь таможенного поста, ворвавшись внутрь. И тут произошло непостижимое. На мониторе он увидел вспышку света, яркую, но не ослепляющую, затем что-то похожее на дымовую завесу, но более густую и быстро распространяющаяся, а потом — тишина. Камеры продолжали работать, но в коридорах таможенного поста майор увидел только неподвижные тела сотни, лежащие в неестественных позах. Они выглядели как марионетки с обрезанными нитями. «Что за черт?» — пробормотал он, вжимаясь в кресло. «Это невозможно!» Швейцарская сотня, гордость швейцарской армии, Бойцы, которые могли уничтожить целую роту противника, были выведены из строя за считанные секунды, без единого выстрела, без борьбы. Как будто их выключили, как лампочки. На одной из камер Цурюха увидел высокую фигуру в черном. Человек двигался неторопливо, почти лениво подходя к каждому из поверженной сотни. Он присаживался рядом с ними и с хирургической точностью связывал их запястья какими-то металлическими браслетами. Еще двое в такой же черной форме методично обыскивали помещение, забирая оружие поверженных бойцов. «Это не может быть правдой!» – прошептал майор, чувствуя, как его сердце колотится в груди. «Кто они такие? Как они смогли? Так быстро? Так легко?» На одной из камер он увидел, как один из людей в черном поднял голову и посмотрел прямо в объектив. На его лице была маска, закрывающая все, кроме глаз. Холодных, бесстрастных глаз с узким разрезом, которые, казалось, смотрели прямо в душу майора. Неизвестный поднял руку, демонстрируя какое-то устройство, похожее на пистолет, но более массивное и с несколькими стволами. Он прицелился в камеру, нажал на спусковой крючок И экран погас. Майор, задыхаясь от ужаса, схватил телефон. Его пальцы дрожали так сильно, что он не мог попасть по нужным кнопкам. Внезапно он услышал тихий за дверью своего кабинета. Панический страх стиснул его горло, а на лбу выступили капли холодного пота. «Они здесь! Господи, они идут со мной!» В этот момент дверь кабинета слетела с петель, отлетев в сторону вместе со всей баррикадой, И внутрь ворвались двое в черной форме. Один из них молниеносным движением выбил телефон из рук майора, швырнул его на пол и раздавил каблуком. А второй, приставив к его горлу холодное лезвие, прошипел на ломаном немецком. «Молчать! Не двигаться! Иначе мы делать тебе больно!» На их плечах были какие-то странные нашивки с иероглифами и символами цветка, то ли розы, то ли лотоса. «Китайцы?» — с ужасом подумал Тюрих ощущая, как по его спине бежит холодок. Это еще не хватало. Кто, кто, «Кто вы такие?» — выдавил он дрожащим голосом. Человек с ножом слегка наклонил голову, будто размышляя, стоит ли отвечать. Затем, не убирая лезвия от горла майора, он произнес все с тем же ломаным немецким. «Ты не спрашивать. Ты идти с нами. Тебя хочет видеть наша госпоза». Она все объяснить. И советую приготовиться. Будет больно. Очень больно.